Дорога. Рома рулил с усилием. Руль торчал под неудобным углом, и Гранина приходилось наклоняться вперед. Он вглядывался в метели и пытался остаться на дороге, которая уже полностью была белой. Мне было непривычно ничего не делать. Телефонов, в которые можно было бы упереть взгляд и самой спрятаться среди бесконечной псевдополезной жвачки языковых тренажеров и прочей увлекающей мозг жвачки. А спрятаться хотелось очень сильно. Наверное, только сейчас я смогла оценить опасность нашей поездки. На дороге, на которой сильный мужчина в большой машине так напрягался, словно тащил ее на себя. Снег не давал толком рассмотреть окружающий мир. И я поняла, насколько все хрупко. Нам не встретилось ни одной машины. Ни одной. Если бы что-то случилось, надежда была бы только на самих себя. А я к такому не привыкла. В этой поездке я начала понимать, насколько боюсь жизни. Я только и делала, что училась. Из еды себе готовила только кофе, выбирая режим в кофемашине. Ездила на машине с водителем, одежду брала из шкафа. Единственное, что отец заставлял меня делать, укладывать грязное белье в специальную корзину. Под ней было отверстие, и одежда сразу попадала в прачечную цокольного этажа. И что бы я ни говорила, остальным чувствовала я себя полнейшим инвалидом, человеком, который заблудился на улице, если его там оставить одного или умрет от голода, когда заболеет повариха. У Рома все было совершенно иначе. Он умел все еще чуть-чуть. От этого чуть-чуть у меня загорели щеки. Не только от смущения, но и от обиды. Рома не захотел со мной пойти дальше, чем вежливость. Значит, я ему не понравилась. Всем всегда нравилась, а Гранину нет. Все понятно. Ему обуза из-за неприспособленной к жизни девицы не нужна. Ему нужна помощница. А чем я ему помогу? Стихи прочитаю на французском. От расстройства я отвернулась к пассажирскому окну. Там была корка льда и заснеженный лес. А значит, страшно. Снова посмотрела на Гранина, в его позе не было страха, только уверенность. Он был несгибаемый, умелый и решительный. Глядя на него, появлялась уверенность, что мы доедем, что Буран, наступающий нам на пятки, не успеет нас догнать, что доберемся до железнодорожной станции. У Ромы было приятное лицо. По-мужски резкое и привлекательное. Ему сразу хотелось верить. Прямому носу, плотно сомкнутым губам случайным отблеском в волосах, словно его нарисовал художник, чтобы девушки сходили с ума пачками. «Ну что, стрекоза, нравлюсь?» Мои щеки покрасняли так сильно, словно Рома застукал меня за подглядыванием в раздевалке. Смутившись, я постаралась увести разговор на нейтральную тему. «Рома, ты волосы милируешь «Чего?» Ну, головы Гранин рассмеялся, взглянул на меня, словно ища доказательства, что такие глупышки существуют, и снова вернулся к дороге. «Конечно нет». «Почему «конечно?» Рома взглянул на меня, оценивающе и снова вернулся к дороге. Потому что не вижу смысла ни в косметических улучшениях, ни в татуировках. От цвета чёлки я не стану другим человеком. Если я люблю зелёный, нет смысла перекрашивать волосы. Мало того, что мне самому не видно, а я себя вполне устраиваю. Если что-то и нужно, то спортзал в цоколе. Иди, работай. Почему-то это тоже меня зацепило. а Я фыркнула. Прямо такой безупречный. И ничего бы не хотел себе изменить. Хотел. Рома посмотрел на меня, словно пытаясь удостовериться, что я слушаю, и снова повернул голову вперёд. Сейчас регулярно занимаюсь в спортзале. Там у меня есть цели, к которым постепенно иду. На курсы ещё записался, начиная осваивать базы данных. Перспективное направление. Много где используется. Даёт большие возможности. И, разумеется, пластическую операцию никогда не хотел бы сделать. Теперь Рома повернул голову в мою сторону и завис, словно пытаясь понять, шучу я или говорю серьёзно. «Разумеется, не хотел. А ты? Хочешь делать пластику?» Я поморщилась, поджала губы и отвернулась к пассажирскому окну. «Я бы хотела исправить горбинку на носу, ещё кое-что увеличить. Почему-то мне было стыдно сказать Роме, что я хочу делать пластику груди. Может, я ему поэтому не понравилась?» «Ну вот ты балда! Какая там горбинка! У тебя же идеальное лицо! Ты же красавица, Алиса! Зачем что-то с собой делать при таких данных? Я понимаю, если ли у людей уродство или шрам на лице... Это реально мешает жить. Но с такой внешностью, как у тебя, надо жить и радоваться. С тебя картины можно писать. Твоими фотографиями можно оклеить комнату и любоваться А ты хочешь что-то улучшать? Как еще не сделала операцию? Отец не дает. Говорит, что выйду замуж, тогда буду этот вопрос с мужем решать. А пока я живу с ним, денег на операцию не даст. Зажал и ни в какую не дает. Господи, хоть у кого-то хватает мозгов, не портите без того идеальное. Мне стало неприятно. Вроде похвалил за внешность и теперь говорит, что я дура. Противно. Ты же не любишь отца. С чего такое восхищение? Рома снова глянул на меня серьезно. У меня нет ни любви к Голубеву. Я его не уважаю за то, что обещал и не сдержал слово Но ценить его ум это мне не мешает. Он прав. Мужчина, за которого ты выйдешь замуж, будет тебя любить и тоже не даст лечь под нож. Хотя бы потому, что носик у тебя красивый. А кое-что и сейчас аппетитное и потом еще вырастет. «Теперь мои щеки стали пунцовыми. Если бы Гранин не рулил сейчас по заснеженной дороге, и расстояние между нами было поменьше, я бы его точно двинул в плечо». «Ты красивая стрекоза. Не думай лишнего. Операция всегда риск. Ты и так мужикам голову будешь кружить». А потом резко качнул головой, словно отряхиваясь. «Ладно. Не про то мы что-то начали. Доставай картошку. Поедим, пока дорога терпимая».